Это произошло 13 августа 1967 года около Севастополя. В 12-м часу ночи Вяткин на истребителе МиГ-19 совершал учебно-тренировочный полет. Была абсолютно ясная безлунная ночь с яркими созвездиями. Далеко внизу, изогнувшись подковой, мерцало огнями Ялты. И вдруг впереди себя, слева и выше, я увидел это. Огромный, диаметром не менее 90 метров, яркий объект в виде овала или сильно выпуклой линзы. Он светился каким-то странным молочно-неоновым светом. Через несколько секунд диск стал гаснуть, причем так, как будто это делали изнутри при помощи реостата. Едва я после полного виража вернулся в исходную точку, как откуда-то сверху вдруг вспыхнул белый свет, и сразу вслед за ним впереди возникли слегка наклонный молочно-белый луч диаметром метр два с половиной. Он быстро приближался, и не убери я вовремя крен, самолет непременно врезался бы в него носом или кабиной. И всё же я задел луч левым крылом. При этом произошло удивительное. Самолёт сильно тряхнуло, прибор мгновенно зашкалил, а белый луч и два коснувшихся крыла мгновенно рассыпался на мелкие блёстки. После этого ещё целую неделю крыло самолёта, зацепившее тот луч, светилось в темноте ангара. Оно, пролетая над землёй, способно сотрясать земную твердь. 18 апреля 1962 года радар американских военно-воздушных сил отследил полёт огромного светящегося красным заревом объекта, который шёл из заканадской границы в юго-западном направлении через несколько штатов. В 19:30 это движение закончилось яркой вспышкой с глухим рокотом, от чего задрожала земля на юго-западе Невады. Жители города Эрик видели, как этот объект приземлился около городской электростанции и светил вокруг себя прожекторами. В НЛУ запросто могут управлять нашими огромными системами электроснабжения и радиосвязи. Летом 1961 года в 150 километрах от Москвы объявился гигантский риск с целым экскортом таких же, но маленьких. На высоте 20 километров они зависли над воинской частью противовоздушной обороны. Что было делать военным в такой ситуации? Это американцам можно было показывать свои космические достижения и куйскую ну мать, а как быть с такими гостями, расположившимися на самом важном стратегическом районе Московской областью? Решили попробовать пострелять по ним ракетами, но они взрывались, не долетая 2 км до цели. На всякий случай дали ещё один ракетный залп с тем же результатом. Вдруг маленькие диски моментально снизились, и тогда все электронные приборы ракетных установок отказались работать. Это было что-то вроде наказания за невежливость. Потом диски вернулись в строй, и все вместе с строем унеслись прочь. На рассвете 7 октября 1977 года ардарплавучая база подводных лодок Волга в Баренцевом море показал приближение девяти воздушных целей. Личный состав в по тревоге занимал свои места, но бороняться не пришлось. Стремительно нёсшиеся сияющие диски снизились до уровня мачт плавучей базы и устроили вокруг неё самый настоящий хоровод. В 18 минут этого авиашоу радиста Волги пытались связаться с Североморском, главной базой Северного флота, но никакое радио не работало, даже корабельная радиотрансляция. Тогда командир Волги, капитан 3-го ранга Таранкин, отдал обалдевшим членам команды нестандартный приказ: "Всему личному составу, запоминайте, зарисовывайте, фотографируйте, чтобы когда мы вернёмся на базу, никто не сказал, что ваш командир сошёл с ума". В 1982 году во время больших учений Тихоокеанского флота в районе Камчатки с нескольких кораблей в течение получаса наблюдали пролёт и налов. Пока он пролетел, а связь между кораблями и берегом отсутствовала. 1988 год. Район острова Шикотан в Тихом океане. Огромный нал с 36 симметричными огнями завис около авианесущего крейсера "Новороссийск".